Глава 26. Стало совсем тепло, и гостей так и тянуло на берег, поближе к пенистым волнам и мокрым камням. Понимая, что безнадежно опоздала на церемонию открытия, Кэт торопливо пробиралась по сырому песку между огромными вдвое ее роста, витыми раковинами, сквозь гудящую, как пчелиный рой, толпу. Все направлялись на пляж, забыв о шатрах с развивающимися цветными флажками. У многих, очень многих, с удивлением отметила Кэт. На головах красовались творения шляпника, их нетрудно было узнать по элегантности и необычным оригинальным украшениям. Да, Мариан вчера говорила, что его шляпы теперь популярны, но Кэтрин и поверить не могла, что эта популярность достигла такого размаха. Она-то воображала, что прекрасная мастерская шляпных дел мастера – только ее открытие. Дорогое ее сердце воспоминание. Но, очевидно, слава мастерской шляпника широко разошлась среди знати червонного королевства. На возвышении посреди пляжа маркиз уже дошел до середины своего рассказа о первом черепашьем празднике и о том, как возникла эта традиция. Кэтрин любила эту историю. А слушать, как рассказывает эту историю отец, ей нравилось еще больше. Она искренне огорчилась, что опоздала к началу. Легенда гласила, что в незапамятные времена, когда их прапрапра-прабабушка была еще молоденькой девушкой, очень красивой, но бедной, она привела процессию танцующих морских черепах Ямаров прямо в тронный зал тогдашних червонных короля и королевы. Слушаясь указаний девушки, черепахи и омары исполнили танец. Конечно, они двигались скованно и довольно неуклюже, Но благодаря рассказу, который лился из уст девушки, танец показался всем сказочно прекрасным. «Балет», — пояснила девушка, — «рассказывала о любви о Маре и черепахи, таких разных и потому несчастных. Влюбленные прошли через множество испытаний и преодолевали разные преграды ради того, чтобы быть вместе, так что в конце концов их судьба стала гимном вечной любви». Прародительница Кэт рассказывала эту историю до того искренне и трогательно, что покорила сердца королевской читы, и король с королевой разрыдались. Они так плакали, что затопили тронный зал, а потом слезы выплеснулись вниз на скалы. Так и возникла черепашья бухта. Растроганная королева пожаловала девушке имение и титул маркизы. С тех пор удивительный дар рассказчика передавался из поколения в поколение детям, подраставшим в имении Черепашьей Бухты. Я не развлекали бесчисленных королей и королев, сменявших друг друга на троне. Отец Кэт не был исключением. Когда Кэт была еще совсем маленькой, отец каждый вечер рассказывал ей перед сном разные истории. То были рассказы о далеких землях и невероятных существах. В них встречались отважные герои, приключения и счастливый конец. Подрастая, Кэт пыталась подражать отцу. Сначала она рассказывала сказки куклам, садовнику мистеру улитки и его жене, потом чеширскому коту. Кэт была уверена, что пойдет по следам отца и тоже станет прекрасной рассказчицей, как все в ее роду. Когда она впервые рассказала сказку отцу, он заплакал. Не потому, что история была грустной, а потому, что рассказчик из «Кэт» вышел просто отвратительный. Два долгих года она страдала от мысли о своей бездарности, пока однажды утром не зашла на кухню, где кухарка пекла сладкий пирог с бататом. тогда -то «Кэт» и захватила новая страсть. Слуха, о Пинкертон, да будет земля ей воздушным кексом!» Вещал со отец, и его голос то взлетал, то опадал, как морская волна, ведя за собой восхищенных слушателей. Прошел по всей земле червонной. Люди и прочие существа приходили отовсюду послушать рассказ Маркизы о черепахе и о Маре, об их запретной любви, о паре, у которой не было будущего, о любви, которая навеки помирила всех живущих на суше и на море. Катрина гляделась. Ничего удивительного, что всех вокруг на глазах блестели слезы. В детстве она так часто плакала над этой историей, что иногда, даже просто услышав слово «Амар», чувствовала, что глаза у нее на мокром месте. Но только не сегодня. Сегодня, услышав слово «Амар», она вспоминала, что вот начнется танец, открывающий праздник. И от этого ее беспокойство только усиливалось. Жители королевства пребывали отовсюду. Рассказывал отец. И те, кто слышал изумительный рассказ Маркизы, чувствовали, что эта история роднитых, их. И они больше не чужие друг другу. А ближе к ночи на берегу черепашьей бухты начиналось веселье. Каждую ночь все пели и плясали, пировали и устраивали фейерверки. Все делились друг с другом угощением и историями. Так зарождалась великая дружба. За спиной Кэт кто-то шумно высморкался, и она оглянулась. Вот так сюрприз. Там стоял тот самый черепах, которого она видела на чаепитии у шляпника. На голове у него был все тот же котелок с зеленой шелковой лентой. Слезы ручьями текли у него из глаз. Кэт достала из сумочки носовой платок и протянула юноши. Тот, поблагодарив, поспешно втянул голову в панцирь так, что снаружи остался только котелок. Вскоре откуда-то изнутри раздался трубный звук прочищаемого носа. Катрин хотелось наклониться к нему, шепнуть, как она рада, что в ту ночь он благополучно добрался до перекрестий и остался живым и невредимым, но передумала. Он и так уже взволнован, решила она. Ни к чему напоминать ему о подобных кошмарах. «Шли годы», – продолжал отец. И Маркиза решила сделать собрание на пляжах Черепашьей бухты официальным праздником. В этот день всех обитателей Червонного Королевства приглашали вспомнить двух таких разных существ – я радости, которую их любовь принесла королевству. Когда маркиз закончил, слушатели разразились овациями. Черепах вновь вынырнул и хотел вернуть Кэтрин ее платок, но она предложила ему оставить его себе на случай, если снова понадобится. При мысли о том, что сейчас последует, в горле у Кэт пересохла, как в пустыне. Она попробовала глубоко дышать, чтобы хоть немного успокоиться. А теперь первый танец дня кадриль Амаров. И я счастлив представить вам мою радость, мой свет, возлюбленную дочь мою Кэтрин. Кэтта выступила вперед. Вокруг волновалась толпа, но она решительно шла вперед, опустив глаза и не глядя по сторонам. Когда она взошла на сцену, Маркес поднял руки, призывая к молчанию. «Прошу освободить пространство для танца. Участники первой кадрили, займите свои места». Зрители расступились, а морские жители поспешили занять свои места, не дожидаясь приглашения. Оркестр уже разместился на скалах в полной готовности. Оставалось только разогнать медуз, и команда моржей, лихо принявшись за дело, справилась с этим в считанные секунды. Кэтрин любила праздник и связанную с ним историю. Но вот эту традицию ненавидела всей душой. Матушка навязала почетную обязанность дочери, когда той было всего одиннадцать. И сейчас, как и каждый год, Кэт и ее партнер были единственными людьми среди тюленей, крабов и дельфинов. Не то чтобы Кэтрин не любила танцы, просто ей было неприятно быть первой. Ей не нравилось, что все на нее смотрят и оценивают ее». Каждый раз она боялась, что у нее что-то не получится, что вот еще одна фигура, и позор неминуем. Она до сих пор помнила, как в первый год у нее от волнения крутило желудок, как взмокли ладони, хотя погода стояла холодная, и с каждым годом становилось только хуже, особенно когда она подросла. Раньше ее партнеры, любезные пожилые придворные, относились к ней как к маленькой девочке и с добрым смехом вертели ее и подбрасывали в воздух. Теперь же танцевать приходилось с заикающимися от смущения кандидатами в ухажеры. На песке уже оставалось не больше горстки медуз, когда кто-то легонько пощекотал кэт запястье. Она вздрогнула и обернулась, но Джокер уже отошел и сосредоточенно натягивал черные перчатки. «Добрый день, леди Пинкертон!» Будничным голосом поздоровался он. На нем была его обычная черная куртка, а грим немного изменился. Теперь из уголков его обведенных углем глаз капали, как слезы, черные сердца. Если бы не ели заметный румянец на его щеках, Кэт подумала бы, что никакого прикосновения не было, а ей только показалось. Но ведь руку до сих пор покалывало. «Добрый день, господин Шут!» И она вдруг задохнулась. Уголки губ Джокера чуть приподнялись, он посмотрел ей в глаза и тут же перевел взгляд на шляпку в виде пирожного. «Вижу, вы побывали у шляпника». Он очень талантлив. Кэт дотронулась до шляпки, которая все больше нравилась ей, такая она была легкая и так удобно сидела на голове. «Безусловно, он и сам так думает». Джокер вздохнул, и Кэт заметила, что он с тревогой поглядывает на ее головной убор. Он рассказал о ее свойствах. Что она делает? «Шляпка? Не думаю, что она может что-то делать». Кэт нагнула голову, но шляпка сидела крепко и не думала соскакивать. «Разве что вы научите меня фокусу с белым кроликом». Шут едва заметно покачал головой. «Творения Ника не назовешь обычными. А вы выглядите...» Он замялся. «Сегодня вы выглядите довольно...» Кэт, благонравно сложив руки, терпеливо ждала завершения фразы. Она видела, что Джокер с удовольствием вернул бы назад вырвавшиеся у него слова. После долгих колебаний он все же закончил. «Смотреть на вас одно удовольствие. Вот и все, леди Пинкертон». Джокер указал подбородком куда-то за плечо Кэтрин, лицо у него вытянулось. «Наверняка ваш суженый не раз говорил вам об этом». Мысу. су...» О! Стоило Кэтрину слышать голос короля, его хихиканье разносилось над толпой, как все ее страхи вернулись. Обернувшись, она увидела главу Червонного королевства, который, спотыкаясь, торопливо семенил по песку. Сердце бешено застучало. С тех пор, как король попросил разрешения за ней ухаживать, она еще ни разу его не видела. Она хотела улизнуть, но было поздно, ее заметили. Король направлялся именно к ней и, наконец, забрался на сцену. «Доброго дня! Самое неподражаемое, несравненное и не... Э, не... непостоянная подсказал Джокер. «Непостоянная леди в целом королевстве». Выпалив это, король замолчал, неуверенный, подходит ли Кэт последнее определение. Кэт бросила на шута ледяной взгляд. Тот усмехнулся. Король отбросил нерешительность. «Осмелись заметить, леди Пинкертон, на вас прелестнейшая шляпка. Выглядит так аппетитно, что прямо хочется ее съесть, моя сладкая!» Король раскраснился от смущения и собственной смелости. В голове Кэтрин вихрем пронеслись все кошмарные записки, которые он ей присылал. Сделав реверанс, она попыталась притвориться, будто польщена. «Вы слишком добры, Ваше Величество. Нравится ли вам праздник?» «О да, очень!» Король запрыгал на месте, предвкушая удовольствие. Все это очень весело, именно то, что сейчас нужно королевству. кэт церемонно кивнула. Приятно немного развлечься в столь мрачное время. Вы я уверенно слышали, что бармоглот продолжает атаковать. По коже у нее пробежал холодок при мысли о маленькой карусельной лошадке, найденной среди тыквенных грядок, а его последняя жертва храбрый лев. Король в ужасе поднял руки и замахал так, словно это она была чудовищем. «Умоляю, умоляю вас, дорогая, не будем об этом. Как только при мне упоминают это жуткое создание, я сразу покрываюсь прыщиками». И оттянув воротник мантии, монарх показал свежую сыпь на шее. Кэт нахмурилась. «Но вы ведь что-то предприняли, чтобы положить этому конец. Я думала, вы позовете на помощь рыцаря, победителя драконов». «Если верить легендам и балладам, раньше всегда находились храбрые рыцари, и все заканчивалось хорошо. Хотя, думаю, с Бармаглотом справиться не так просто. Но что касается...» «Ага!» Король хлопнул в ладоши. «Пора начинать, кадриль Амаров. Я все утро ее ждал!» Кэт помолчала. «Да, она вот-вот начнется». Король не смотрел ей в глаза и обливался потом. Кэт видела, что ему стыдно, но это только рассердило ее». «Глупый или умный, все равно он король червонного королевства. Это он должен что-то сделать, чтобы избавиться от Бармаглота. А кто же еще?» Она вздохнула. «Насколько я понимаю, вы хотите посмотреть кадриль, ваше величество?» «Уж я ее не пропущу», — сказал король и радостно поднял глаза, в восторге от того, что больше не нужно говорить о страшных вещах. Его глаза заблестели. Кэт позавидовала страусам, мечтая о том, что хорошо бы ей сунуть голову в песок. Догадавшись, что Кэт больше ничего не скажет, король сам обратился к ней почти умоляющим голосом. «А вы еще не выбрали партнера для танца? Для Катрили?» Чувство вины скребло сердце Кэт. На нее навалилась такая тяжесть, будто ее платье насквозь пропиталось соленой морской водой. Краем глаза она видела Джокера, он притягивал ее, как сливочное мороженое, но она изо всех сил старалась сделать вид, что его здесь нет. «Еще нет, Ваше Величество!» Глаза короля снова засияли, а Кэтрин на миг, только на краткий миг, представила, что поворачивается к Джокеру, берет его за руку и спрашивает, не окажет ли он ей честь протанцевать с ней кадриль Амаров. В ее воображении возникли лица столбеневших родителей, удивленный шепот толпы, уверенные руки Джокера на ее талии. И она прикусила язык, чтобы не рассмеяться от захлестнувшей ее радости. «Ваше Величество, добрый день! Что за несказанное удовольствие? Какая радость!» Ее мечта мигом рассыпалась. Эта маркиза вклинилась между ней и королем. Кэт прянула. «Добрый день, леди Пинкертон!» воскликнул король. Они обменивались приветствиями и комплиментами, а матушкин реверанс оказался куда более глубоким, чем у Кэтрин. Кэт упорно разглядывала свои туфли, зная, что если поднимет голову, то встретится глазами с Джокером. С каждой минутой он притягивал ее все сильнее. «Милая Кэтрин, пора начинать танец». Лицо маркизы горело нетерпением. «Ты уже выбрала пару, моя нежно любимая дочь?» «Нет, матушка» покачала головой Кэт. «Еще не выбрала». «Вот что». Маркиза сверлила ее взглядом. «Давай-ка выбирать. Да поскорее. Мы же не можем заставлять всех ждать». Маркиза заломила руки, а Кэт сжала кулаки, пряча их в складке шерстяной юбки. В глазах матери, устремленных на нее, не было и намека на нежность. Кэт вздохнула и поймала на себе взгляд короля. В нем было столько оптимизма и надежды, что смотреть было больно, и она отвернулась к Джокеру. Джокер – придворный шут, который, кажется, смеется над ней. О, конечно, не буквально, но губы его были так плотно сжаты, так кривились, что не было никаких сомнений. Он определенно пытался сдержать смешок. Кэт вскипела от возмущения. Джокер прекрасно знает, что король безумно хочет, чтобы она его пригласила. «Знает, что маркиза безумно хочет, чтобы она пригласила короля. И лучше всех знает, что Кэт безумно не хочет этого делать. Но ее мука для него – всего лишь повод развлечься». Высоко подняв голову, Кэт повернулась к королю и тут же слегка нагнулась, чтобы заглянуть ему в глаза. «Ваше Величество, не окажете ли вы мне честь, не согласитесь ли танцевать со мной кадриль омаров?» Король пискнул. «Ах, да-да!» «Я буду счастлив, леди Кэтрин! Признаюсь, я обожаю кадриль!» Теперь, когда решение было принято, стало даже легче. Кэтрин положила руку на согнутый локоть короля. Когда они спускались по мосту, Джокер нагнулся к Кэт и шепнул ей на ухо. «Он желает вам добра, леди Пинкертон!» Взгляд Кэтрин был долгим, достаточно долгим, чтобы веселая шута испарилась, а с ней его уверенность. Теперь он выглядел растерянным и даже беззащитным, хоть и пытался улыбаться, пытался подбодрить ее. «Желаю хорошо потанцевать». И он приподнял свой колпак. Сердце у нее упало. Она опять, опять выбрала короля. Это был ее выбор. И пусть она чувствует, что все не так, но дело сделано. Пути назад нет, хотя... Я не буду танцевать, кадриль Амаров. Шепотом ответила она. Я спрячусь в тайной морской пещере. Помните? Лицо Джокера прояснилось, но она отвернулась и убежала, так и не успев понять, помнит он о своем обещании или нет. Торопливые слова, которые он произносил, стоя у нее в комнате на исходе той невероятной ночи. Конечно, она будет танцевать кадриль омаров, а он будет жонглировать ракушками. И все это время они будут притворяться, что находятся в тайной морской пещере. Только они вдвоем и никого больше. Кэт была уверена, что не может скрыть правду, и по ее лицу все узнают, о чем она думает, опираясь на руку короля. Они подошли к двойному ряду морских созданий, уже стоявших в парах с Амарами. Радость короля била через край, так что он не замечал, как рассея на Кэт. «Что бы случилось, решись она пригласить на танец Джокера. Что бы произошло, если бы она выбрала его?» Было ли это заоблачной несбыточной фантазией или только казалось ею, просто потому, что раньше такой выбор ни перед кем не вставал. Начался танец, как чувствовала себя пустой, как кукла. Ее ноги механически двигались в такт музыки. Шаг вперед, шаг назад. Юбка велась и летала вокруг щиколоток. Каблуки увязали в песке. Руки короля были влажными и мягкими. Ветер холодил щеки. Вот Тамары, танцевавшие рядом с ней, шустро побежали к воде. Их партнеры ныряли следом. Все вокруг, смеясь, тоже принялись брызгаться водой и кувыркаться под музыку. Даже король, захваченный общим настроением, побежал навстречу прибою и зашел в воду по щиколотке. И хохоча повернул обратно. Катрина осталась одна. Она стояла выше пенных бурунов, застывшей на лице улыбкой. В мыслях она была не здесь, а где-то в морской пещере. В ее воображении ей навстречу шел, улыбаясь Джокер, и на щеках у него были ямочки. Он протягивал к ней руки, а она бежала к нему. Сейчас, в это самое мгновение, она знала, что побежит к нему, если только он позовет. Она будет принадлежать ему, если он захочет. «О, нет!» – простонала она вдруг. Улыбка на лице растаяла. Ее, как лавина, погребла под собой неоспоримая, неизбежная, невозможная правда. Кэт поняла, что влюблена в Джокера.